Глава 5. В которой Рейнован в начале на собственной шкуре узнаёт, что чувствует обложенный в чечёбе волк, потом встречает Николетту светловолосую, а затем продолжает вниз по реке свой путь. За лесом на перепутье стоял покаянный каменный крест. Один из многочисленных селезий напоминаний о преступлении И сильно запоздалым раскаянье. Плечи креста оканчивались в виде клеверинок, а на ширину внизу основания высечен топор, орудие, при помощи которого каявшийся грешник отправил на тот свет ближнего или ближних. Рейнован внимательно вгляделся в крест и очень скверно выругался. Крест был тот самый, около которого не меньше 3 часов назад он расстался с завищей. Виной всему был туман, с утра словно дым стелющийся по полям и лесам. Виной был моросящий дождь, который всё время мелкими капельками слепил глаза, а когда прекратился, то туман усилился ещё больше. Виной был сам Рейн Иван. Его усталость и недосып Его несобранность, вызванная постоянными мыслями об Аделе фон Штерче и планами по её освобождению. Впрочем, кто знает? Может, по правде-то виноваты были населяющие силезские леса многочисленные мамуны. В древних народных поверьях духи в виде высоких тощих женщин, обёрнутых белыми полотнищами, соблазнительницы, кобольты, хохлики, собирательные названия всяческих домовых и прочих нелюдей. Ирлихты от немецкого Irlicht, блуждающий огонёк, и прочие лихо занимающиеся тем, что сбивают человека с пути, может менее симпатичные и не столь благожелательные родственники и близкие Ганса Мейна Игле, с которым он познакомился ночью. Однако искать виноватых не имело смысла, и Рейнован прекрасно это знал. Следовало разумно оценить сложившуюся ситуацию, принять решение и действовать в соответствии с ним. Он слез с коня, прислонился к покаянному кресту и принялся усиленно размышлять. Вместо того, чтобы после 3 часов проведённых в седле быть уже где-нибудь на пути к Бейруту, Он всё утро ездил по кругу и в результате оказался там, откуда выехал. То есть поблизости от Бжега, не дальше, чем в миле от города. Во всей книге я придерживаюсь значения величины мили, принятой в старой Польше, то есть 7 км с небольшим гаком. А может, подумал он, может, мною руководила судьба, указывала Может, однако, воспользоваться тем, что я близко, и ехать в город, в дружескую больницу Святого Духа, и там попросить помощи? Или лучше все же не терять времени и действовать по первоначальному плану, ехать прямо в Берутов, в Лиготу, к Адели? Города следует остерегаться, — подумал он. Его хорошие даже дружеские связи с Бжжевским духовенством были известны всем, остало быть и стерчим. Кроме того, через Бжэк шла дорога к Юоницкой командории в Малые лестницы, месту, в которое его хотел упрятать князь Конрад Кантер. Несмотря на добрые, в принципе, намерения князя, и не говоря уж о том, что у Урейнова не было никакого желания убить несколько лет на покаянии у Иоанитов, кто-нибудь из свиты Кантнера мог проболтаться либо польститься на деньги, и тогда нельзя было исключить, что стерчие не притаились у Бжеговских шлакбаумов. Значит, Адель, подумал он. Еду к Адели, выручать Адель. Как Тристан к Изольде, как Ланселот к Гвиневере, как Гарет к Леонессе, как Гуинглен к Смиральди, как Пальмеринг к Полинарде, как Медору к Канжелике. Словом, немного глуповато и немного рискованно, больше того, по-идиотски. Прямо льву в пасть. Но, во-первых, этим я могу сбить с толку преследователей, потому что они этого не могут ожидать. Во-вторых, Адель в беде, ждёт и наверняка тоскует, а я не могу допустить, чтобы она ждала. Он просиял от радости, а вместе с ним, словно по мановению волшебной палочки Мерлина, просияло и небо. Правда, по-прежнему было туманно и волногло, но уже чувствовалось солнце. Уже что-то там наверху понемногу светлело. Во всепреисподчущей серости начали прорезаваться светлые прогалины. Птицы поначалу принялись робко подавать голоса, потом расщебетались окончательно. Капли на паутинках горели серебром, а расходящиеся с распутья, тонущие в испарениях дороги, казались сказочными путями, ведущими в иные миры. Да и против обманчивых чар тоже есть способ. Залясь на себя за излишнюю самонадеянность и за то, что не подумал об этом раньше, Рейнван разгрёб ногой покрывающее основание креста сырники, потом прошёлся по обочине дороги. Быстро и без труда нашёл то, что искал. Перистый полевой тмин, усыпанную розовыми цветочками зубчатку молочая. Очистил стебли от листков, сложил вместе. Немного времени пошло на то, чтобы вспомнить, на которые пальцы навить, как переплести, как сделать нодус, узел, и как звучат заклинания. Раз, два, три, молочает Мин зубчатку, свежи вместе, тропы станут известны, а мой путь ведет прямо. Магическая смесь польских, немецких и латинских слов. Одна из дорог распутия тут же стала светлее, приятнее, приглашающей. Интересно, что без помощи навенза, узла магического предмета, Рейн Иван никогда бы не догадался, что именно это нужное. Но Рейн Иван знал, что на вензы не лгут. Он ехал, вероятно, уже не меньше трёх по чежей, популярное старопольское определение времени, необходимое, чтобы трижды прочесть Отче наш, Радуйся, Мария. Когда услышал лай собак и громкое возбуждённое гоготание гусей, вскоре ноздри приятно защекотал запах дыма, дыма коптильни, в которой несомненно висело что-то весьма соблазнительное. может, ветчина, может грудинка, а может гусиный палаток. Рейневан так яростно принюхивался, что забыл о свете божьем и даже не заметил, как и когда проехал за Изгорье и оказался во дворе придорожного трактира. Собака его облаяла, но больше как бы по долгу службы, Гусак, вытягивающий шею, зашипел на конские бабки. К запаху копчёного окорока прибавился запах хлеба, пробивающийся даже сквозь смрад огромной навозной кучи, взятой в осаду гусями и утками. Рейнован слез с лошади, привязал сивку к навесям. Парень, присматривающий за конюшней и приводивший неподалёку в порядок коней, был настолько занят, что не обратил на него внимания. Внимание же Рея Иванова привлекло нечто другое. На одном из столбов навеса, на довольно беспорядочно смотанных разноцветных нитках, висел гекс, сплетённый из веточек, магический предмет. Три веточки, связанные треугольником и оплетённые венком из привядших клеверинок и калужниц, Рейневан задумался, но не очень удивился. Магия присутствовала повсюду. Люди использовали магические атрибуты, не зная порой их истинной сути и значения. Тем не менее, даже скверно сделанный гекс, охраняющий от лукавого, смог обмануть даже его, Навенс. Вот почему я попал сюда, подумал Рейневан. Псякрев. Но Колюш, я здесь. Он вошёл, наклонив голову, чтобы не задеть притолоку. Плёнки в маленьких оконцах едва пропускали свет. Внутри стоял полумрак, освещаемый только росблёсками огня в камине. Над огнём висел котёл, время от времени вскипающий пеной, на что огонь отвечал шипением и дымом, дополнительно затрудняющим видимость. Гостей было немного, только за одним столом В углу сидело четверо мужчин, вероятно, крестьян. В темноте трудно было разглядеть. Едва Рейн-Иван присел на лавку, как прислуживающая девка в переднике поставила перед ним тарелку. Правда, вначале он собирался только купить хлеба и ехать дальше. Однако возражать не стал. Прожуха! Блюдо из запаренной ржаной или гречневой муки сытно и пленительно пахло свиным салом. Он положил на стол грош, один из многих полученных от кантнера. Служанка Сулика наклонилась, подала ему липовую ложку. От неё шёл слабый аромат трав. "Ты попал к кур во щип", тихо шепнула она. "Сиди спокойно". Они тебя уже видели и нападут, как только ты подымешься из-за стола. Так что сиди и не рыпайся. Анна отошла к камину, помешала в исходящем паром котле. Рейнван сидел чуть живой, уставившись в шкварки на клёцках. Его глаза уже привыкли к сумеркам настолько, чтобы видеть, что у четверых мужчин, сидящих за столом в углу, слишком много оружия и доспехов для крестьян. и что вся четверка внимательно разглядывает его. Он проклял свою глупость. Служанка вернулась. «Мало уже нас осталось на этом свете», — буркнула она, делая вид, что протирает стол, чтобы я дала тебе пропасть, сынок. Она задержала руку, и Рейн-Иван заметил на ее мизинце калужницу, вроде тех, что были на гексе, и повязанную таким образом, чтобы желтый цветок Служил как бы драгоценным камнем персня. Рейн Иванов вздохнул, непроизвольно коснулся собственного навенза, сплетенных узлом и всунутых за ворот куртки стеблей молочая, зубчатки и тмина. Глаза женщины вспыхнули в полутьме. Она кивнула головой. «Я приметила, как только ты вошел», — шепнула она. «И знала, что они охотятся именно за тобой. Но я не дам тебе помереть». Мало нас на земле осталось, и если мы не станем помогать друг другу, то изведёмся в конец. Ешь, не подавай вида. Он ел очень медленно, чувствуя, как мурашки бегают по спине под взглядами людей в углу. Женщина погремела сковородой, крикнула кому-то в другой комнате, подбросила огня, вернулась с метлой. Я велела, шипнула на подметая пол. Отвести твоего коня на гумно за хлев, когда начнётся, убегая через ту вон дверь, сзади за рогожей. За порогом будь осторожнее. Возьми это. Всё ещё как бы подметая, она подняла длинный стебель соломы, незаметно, но быстро завязала на нём три узелка. "Обо мне не думай", шёпотом развеял она его сомнения. "На меня никто не обратит внимания". "Герда!" крикнул трактирщик. "Хлеб пора вынимать!" Шевелись няха. Женщина отошла. Сгорбившаяся, серо-бурая, никакая. Никто, кроме Рейн-Ивана, которого она, отходя, одарила горящим, как головня взглядом, четверо за столом в углу пошевелились, встали. Подошли, извиня шпорами Хрустя кожей, скрипя кольчугами, опираясь пятернями на рукояти мечей, кордов и басилярд. Рейн ван Снова на сей раз ещё крепче мысленно отругал себя за недоумство. Господин Рейн Марбеляу. Вот, парни, сами видите, что значит ловчийский опыт. Зверь, как полагается, загнан, Логово, как полагается, обложено. Еще немного везения, и не быть нам без добычи. А сегодня нам и впрямь повезло. Двое встали по бокам, один слева, другой справа. Третий занял позицию за спиной у Рейна Ивана. Четвертый, тот, который держал речь, усатый, вплотно усеянный плитками бригантини, Разновидность простых доспехов в виде кожаной куртки, густо покрытой металлическими пластинами, встал напротив. Затем, не дожидаясь приглашения, сел. Ты не станешь, не спросил, а скорее отметил он, сопротивляться и устраивать тарарам. А? Былляу. Рейнавым не ответил. Он держал ложку между ртом и краем тарелки, словно не зная, что с ней делать. Не станешь, сам себя заверил усатый тип в бригантине. Потому как знаешь, что это глупо. Мы ничего против тебя не имеем, просто ещё одна обычная работа. А мы, чуешь, привыкли работу себе облегчать. Начнешь дёргаться и шуметь, так мы тебя сразу же сделаем послушным. Здесь вот на краешке стола сломаем тебе руку. Испытанный способ. После такой операции пациента даже связывать не надо. Ты что-то сказал или мне показалось? Ничего, Рейнговен с трудом разлепил занемевшие губы. Не сказал. Ну и славно. Кончай хлебать. До Штерндорфа не малый путь. Зачем тебе голодным ехать? Тем более, предсидел тип справа в кольчуге и железных наплечниках, что в Штерндорфе тебя наверняка не сразу накормят. А если и накормят, хохотнул тот, что стоял позади, невидимый, так наверняка не тем, что пришлось бы тебе по вкусу. Если вы меня отпустите, я вам заплачу. выдавил из себя Рейневан Заплачу больше, чем дают стерчи. Обижаешь профессионалов, проговорил усатый в бригантине. Я Кунс Аулок, по прозвищу Кир Елисон. Меня покупают, но не перекупают. Глотай, глотай клёцки. Хлоп-хлоп. Рейневан ел. Прожухии потеряли вкус. Кунс Аулок Кириелисон засунул за пояс булавку, которую до того держал в руке, натянул перчатку, сказав при этом: "Не надо было лезть к чужой бабе", а потом, не дождавшись ответа, добавил: "Совсем недавно я слышал папа по пьянке цитирующего какое-то письмо, вроде бы гибрайское, примерно такое: всякое преступление получит справедливое наказание". И вот там Мерседес ретрибутионом. По-человечески это означает, что ежели что-то делаешь, то надо уметь предвидеть последствия своих деяний и быть готовым к ним. Надо уметь принимать их достойно. Вот, к примеру, глянь на право. Это господин Сторк из Горговиц. Будучи таким же любителем сладенького, как и ты, он совсем недавно совместно с друзьями совершил на одной апольской мещаночке действия, за которые ежи ле logат, то клещами рвут и колесуют. И что? Глядей, восхищаяся тем, как stork достойно принимает свою судьбу, какое светлое у него лицо и взгляд! Бери пример! Бери пример! Захрипел stork, у которого, кстати, лицо было прищеватое, а глаза огнящиеся. И вставай. Пора в путь. В этот момент поленья в камине вспыхнули. Со страшным гулом плюнули в комнату огнём, пылью искр, клубами дыма и сажи. котёл взлетел, словно им выстрелили, соданул о пол, хлестнул кипятком. Кирилей сын подпрыгнул, а Рейн ван сильным толчком повалил на него стол. Пнул и оттолкнул ногой лавку, а полупустой тарелкой прожухов саданул господина Сторка прямо по прыщавой морде. И щукой нырнул к двери нагумно. Один из типов успел схватить его за ворот, но Рейн научился в Праге. Его за ворот неоднократно хватали почти во всех шинках старого города и малой страны. Он вывернулся, ударил локтем так, что хрустнуло, вырвался, прыгнул к двери. Он помнил о предостережении и ловко обошёл лежащий за самым порогом завязанный узлом пучок соломы. Преследующий его Киррилейсон о магической соломе, разумеется, не знал и сразу же за порогом растянулся во весь рост. По инерции проехав по свинячьему дерьму, След за ним упал на узел сторк из Горговец, но изрыгающего проклятия сторка повалился третий из четырёх типов. Рейнван уже был в седле. Уже пустил поджидавшего его коня в галоп напрямую через огороды, через грядки капусты, через живую изгородь из крыжовника. Ветер свистел у него в ушах. Вдогонку неслись виск свиней и дикая ругань. Он уже был среди верп над спущенным рыбным садком, когда услышал позади конский топот и крики преследователей. Поэтому вместо того, чтобы обойти пруд, помчался по узенькой дамбе. Сердце у него несколько раз замирало, когда дамба осыпалась под копытами, но ничего. Пронесло. Преследователи тоже влетели на дамбу, однако им, в отличие от него, счастье не улыбнулось. Первая лошадь не добежала даже до середины, заржала, соскользнула и по брюху погрузилась в ил. Вторая рванулась в конец, додолбав дамбу подковами, въехала по круп в топкую жижу. Наездники кричали, яростно ругались. Рейнаван понял, что самое пора воспользоваться обстоятельствами и предоставленным ему временем. Он ударил Сив в купяткой. пошел галопом через вересковье к покрытым лесом холмам, за которыми надеялся увидеть спасительный бор. Понимая, чем рискует, он все же заставил тяжело храпящего коня мчаться галопом вверх по склону. На вершине тоже не дал сивке передохнуть и сразу погнал через покрывавший склон рощицы. И тут совершенно неожиданно дорогу ему преградил всадник». Испуганный конь заржал, поднялся на дыбы. Однако Рейн-Иван удержался в седле. — Недурно, — сказал всадник. — Точнее.